Книжный магазин Гинбека Хамзи, Москва, улица Арбат, 16 сентября, суббота, 14:09. Колокольчик весело звякнул, дверь распахнулась, но прежде чем войти, Сантьяги пришлось посторониться, пропуская на улицу стройную светловолосую девушку с красными, но уже сухими глазами. Заходите ко мне, Лариса, буду рад вас видеть. Не забывайте старика. Девушка задержалась в дверях и кивнула. «До свидания, Генбек. Спасибо!» «Ну что вы!» Шас посмотрел на комиссара, и его сморщенное лицо расплылось в приятливой улыбке. «Рад вас видеть, Сантьяго! Решили снова взяться за книги?» «Не все так плохо, Генбек». Комиссар вошел в магазин и кивнул след ушедшей девушке. «Постоянная клиентка. а пыталась меня ограбить». «Неужели вытащила пистолет?» «Навела морок!» «Ужасно!» — вздохнул Нав. «Никакого уважения к частной собственности!» «Меня смущает другое!» — продолжил философски настроенный генбек. «Почему челы, получая новые знания, сначала обязательно используют их в агрессивных целях? Придумали порох, тут же изобрели артиллерию, докопались до ядра, Немедленно завели себе атомное оружие. Это семейка с явно выраженными суицидальными склонностями. Напротив, учелов слишком развит инстинкт самосохранения, не согласился Сантьяго, это не склонность к суициду, а обычная паранойя. Они видят угрозу везде, во всем. Комиссар помолчал. Кроме самих себя. Кстати, как вы поступили с этой девушкой? Дал ей визитку одной из школ зеленого дома, куда принимают челов. Пожал плечами хозяин магазина. Там проверят ее способности. — А как вы ее наказали? — Да никак. — Я вас не узнаю, Генбек. Но Шас уже встряхнул с себя странную сентиментальность. — Чем я могу вам помочь, комиссар? Ищите какую-то определенную книгу? — Увы. Торговая гильдия, раскинувшая свою сеть по всему тайному городу, представляла собой единый организм, предназначенный для удовлетворения любых потребностей клиента. Шассы могли достать все, что угодно, и привести по указанному адресу через несколько минут, максимум через несколько часов после оплаты. Заказы принимались в любом супермаркете гильдии, в любой лавке, по телефону, через интернет. Шассы не упускали ни малейшей возможности предложить свои услуги, но Сантьяго специально приехал в лавку Генбека Хамзи, своего старинного знакомого, чтобы сделать заказ лично, не проводя его через базу данных гильдии. «Значит, не книга!» — разочарованно протянул старик и взял в руки блокнот. «Тогда что?» «Во-первых, документы». Сантьяго облокотился на прилавок и задумчиво провел пальцем по лежащему на нем толстому тому «Сила вокруг нас». — Полный комплект, паспорт, военный билет, водительские права, карточка социального страхования. — В общем, мне нужен бумажный челгенбек, и решите для него проблемы с жилищем. — Купить квартиру, — оживился старик. — Пусть он ее снимает, — отрицательно покачал головой экономный Нав. — Он не из Москвы. — Как скоро вам нужны документы? — Час. Максимум два. — Хм... — Генбек почесал кончик длинного носа. — Сложно. Но мы сделаем, комиссар. У вас есть фотография, имя? — Фотография. Черные глаза комиссара уперлись в лицо старика. — У вас есть фотография командора войны Богдана Листа? — Найдем в базе данных. Делайте документы на эту фотографию. Имя подберите сами. Хорошо. Подобный комплект документов мог означать только одно. Сантьяго решил убрать чудо и подсунуть его рыжую голову Человской полиции. Нехарактерный шаг для тайного города, но ни один мускул не дрогнул на лице старого шасса. Что-нибудь еще? Майский жук сёглами на двух наездников. Размер 1 к 100 Шас брови. Не более одного процента от реального размера, но спорить с комиссаром не стал. «Доставить жука вместе с документами?» Они шли молча. Высокие, рыжие, одетые в почти одинаковые черные кожаные пиджаки, черные водолазки, брюки и ботинки с блестящими пряжками. Они привлекали внимание прохожих, но ненадолго привыкли. На Арбате видели всякое, тем более, что с этими все было понятно. Черные очки, скрывающие от посторонних красные глаза в купе с черными одеждами ясно указывали на то, что молодые люди слишком внимательно смотрели культовую матрицу. Прохожие пожимали плечами и теряли к последователям хакера Нео всякий интерес. Гвардейцы молча шли по Арбату, приближаясь к нижней лавке генбека Хамзи. Да и о чем говорить? Инструкции Теодор дал еще в машине, по дороге сюда. Мишень находится в книжном магазине. Это комиссар темного двора. Его надо проучить за то, что он преследует командора войны. Их четверо, они справятся. Кажется, я ничего не забыл. Сантьяго улыбнулся и положил на прилавок свою карточку тигротком. — Жду вашего посыльного через два часа. — Мы вас не подведем, комиссар! Генбек захлопнул блокнот. — Может быть, кофе? — К сожалению, я тороплюсь, но... Черные, глубоко посаженные глаза комиссара превратились в маленькие бездонные щели. Они приближаются. Сантьяго еще не знал, кто именно идет к нему. Но легкий ветерок, витающий в воздухе угрозы, коснулся его, заставив насторожиться и приготовиться к бою. Комиссар повернулся к старику. — Уважаемый Генбек, пожалуйста, вам надо укрыться. шас не обладал чувствительностью Сантьяги, но доверял комиссару и уже собирался нырнуть под прилавок, но не успел. Колокольчик тихо прозвенел, и в лавку вошли чуды. — И все-таки вам надо укрыться, Генбек. Тихо, едва слышно, повторил приказ Сантьяго. Дверь в магазин закрылась. Один из рыцарей деловито щелкнул замком и повесил табличку. Закрыто. Нав и старик остались один на один с чудами. Хозяин лавки кивнул комиссару и посмотрел на вошедших.